Глава 26. Кроха обнаружилась возле статуи, целой и невредимой. Простая душа, она уселась прямо на стража, который успел потускнеть и превратиться в гладкий стекленистый шар. И с завороженным видом смотрела в лицо янтарной женщины, глаза в глаза. Еще бы она не впала в столбняк. Они были похожи, как родные сестры, только размером не совпадали». Подбежав поближе, фурия задрала морду и вопросительно рыкнула, как бы спрашивая Кроху, все ли с ней в порядке. «Ну и дела!» — жальник изумленно покачал головой. «Кроха, это твоя маманя, что ли?» «Поаккуратнее с выражениями!» Чего-то, испугавшись, поспешно шикнула на него Машта. «Сдается мне, ты знаешь больше, чем успела рассказать!» Задумчиво обронил я, на всякий случай продолжая разглядывать это чудо с безопасной дистанции. «Ты ошибаешься, Зуб!» Машта подошла к статуе поближе, протянула руку и тут же отдернула, так и не решившись дотронуться. «Я здесь первый раз, и ничего об этом храме не слышала. Но ты знаешь о Фейре явно больше нашего. А здесь я вижу некую взаимосвязь. Я так и не успел выяснить, как вы ее собирались приручить, если бы отправили меня в усыпальницу». «Зуб, я тебя очень прошу, забудь о прежних счетах. Все изменилось. Никто тебя не тронет. Я лично не позволю, правда-правда». «Хотелось бы тебе верить, и я тоже говорю сейчас серьезно. Тошнит от мелочных интриг. Они лишь мешают сосредоточиться на главной проблеме». «Да я и не спорю». Машта бросила на меня быстрый взгляд, досадливо прикусив губу, и тут же отвернулась. «Ну хорошо, я скажу, чтобы уже не оставалось неясностей. Все элементарно. Чупа так и не использовала в песочнице семя питомца, а по правилам не возбраняется уносить его с собой в другие миры. Что же до Ферри? Да, мы знакомы с этими существами лучше тебя, и приблизительно знаем, какими способностями они могут обладать. Ты ведь тоже не всей информацией делишься, а твоя кроха уже наверняка способны создавать расходники для воскрешения. Ведь тот усилитель, который ты вставил в уник, не с потолка упал, значит, вам удалось где-то создать ремесленный алтарь. И это еще одна причина больше тебя не трогать. Новое приручение откатит развитие фейри в самое начало, а события уже сдвинулись с мертвой точки, поэтому лучше все оставить как есть. Ты сейчас выгоден как союзник, а не как труп». «Да и не факт, что это приручение вообще могло получиться. Но клянусь, о том, что богиня Джива была покровительницей этого мира, я не знала. Никто из нас не знал». «Богиня?» – переспросил я. «Вот это саксапильное создание с крыльями богиня?» «Ага. Не сама богиня, понятное дело. Это лишь ее образ. Джива – астральная покровительница животворящих сил природы. Она помогает земле пробудиться весной». Дает им плодородие, растет нивы и пажите. В общем, делает именно то, что этому миру так необходимо, вмешался жальник. Но великим воином она не выглядит, поэтому я не удивлен, что она проиграла битву божеству крипуаров. Не проиграла. Нахмурилась машта. Замечание танка почему-то задело ее за живое. Была ничья. Раз крипуары еще здесь, а аборигены забыли собственную историю, значит проиграла. Отрезал жальник. Жал, не уводя темы. Машта, так, почему кроха так на нее похожа? Почему, почему? Да потому. По легендам, Фейри созданы по образу и подобию Джавы и являются ее малыми аватарами, частичками ее души. Именно поэтому у них такие уникальные способности. Так вот, почему Коби так с нее млеют. Дошло до меня. Теперь я смотрел на свою кроху совершенно иным взглядом с изрядной долей уважения. «Это точно, именно что млеют», — подтвердил жальник. «Я когда уходил с подъемника, они ремесленному алтарю едва не молились». «Видимо, да. А еще получается, что кроха и послужила пропуском для стража». Машта вопросительно глянула на меня. «Послушай, время идет, и я не уверена, что нам здесь можно находиться бесконечно. Что будем делать дальше?» Она была права, и я гляделся внимательнее. Не вижу ни терминалов управления, ни других выходов. Здесь какая-то загадка. «Ты нас сюда привел, тебе ее и решать». «Нам ее решать, Машта». С нажимом поправил я. «Нам, вместе». «Какого черта вы все время стараетесь свалить ответственность на меня?» «Мы одна команда, привыкайте уже к этой мысли». «Один ум хорошо, а несколько гораздо лучше». «Кроха, хватит любоваться маманей! Займись исследованием зала! Жальник, тебя это тоже касается!» «Да уже, уже!» Жальник с ворчанием отправился к ближайшему барельефу. «Машта, ты тоже не стой столбом! Вдруг заметишь то, что пропустят остальные!» «Глаза у тебя острые! Фури, обнюхай тут все, что ли!» «Марана! Да, и ты и принимайся за дело!» «Марана! Что с тобой?» А с Демонессой творилось что-то неладное. Остановившись в двух метрах от статуи богини, она дрожала, словно в жестоком ознобе. Кончик ее хвоста выбивал чечетку на полу, высекая искры. В ее все ярче разгоравшихся красным огнем глазах плескалась такая ненависть и мука, что не нужно было гадать, быть беде. Зашипев и оскалив клыки, она сделала шажок к статуе, Но издала страдальческий стон и отступила. И снова шаг вперед. Марана словно боролась с какой-то невидимой силой, которая заставляла ее действовать против воли. Фурия, ко мне! Жальник, у сукубы проблемы, будь готов. Мы опоздали, просто не знали, что именно ожидать и почему это происходит, а потому удар Мараны перехватить было невозможно. Хвост Демонессы будто выстрелил, хлестка сильно и точно. Прочный, как сталькончик пробил статую Дживы насквозь. И она буквально взорвалась, разлетаясь по залу десятками интарных осколков, будто в нее всадили из гранатомета. Шар стража, так и не пробудившись, словно выполнил свою функцию проводника и дезактивировался окончательно, покатился по полу с протяжным колокольным звоном, впечатавшись в стену. «В следующий миг я хлестнул Марану плетью боли, не для того, чтобы навредить». Она все еще была союзником, но ее нужно было остановить. Помочь ей остановиться, так как сама она явно не могла. Плеть боли, ранг второй. 0 из двухсот. Ваша репутация у Алана Темного, интерес. 0 из тысячи. Получена новая способность от Божественного Покровителя. Теневое преимущество. Ранг первый. 0 из ста. Реакция и скорость движений увеличиваются на 50%. Продолжительность действия способности зависит от репутации с покровителем. Текущее время действия — 20 секунд. Откат — 1 час. Каждое применение способности дает плюс 5 к репутации с вашим покровителем и усиливает его влияние на вашу душу. Демонесса издала душераздирающий стон и покатилась в когтистых объятиях фурии, сбившей ее с ног своим немалым весом. Пол вздрогнул с такой силой, что я едва удержался на ногах. А Озадаченные и испуганные крики соклановцев заглушил нарастающий треск и скрежет. Бросив взгляд по сторонам, я с ужасом понял, что весь зал начал вращаться. И мало того, он пополз вверх. Десятиметровая плита подъемника, ускоряясь с каждым мгновением, безжалостно стесывала стены и разрушала в пыль барельефы. И судя по скорости, с какой она поднималась, у нас были считанные секунды, чтобы остановить пресс, до того, как он раздавит нас в лепешку об янтарный потолок. Но у Алана Темного на меня имелись свои планы. Он вмешался и в этот раз, как тогда, в пещере, когда возникла угроза потерять единственного неофита. Только сейчас я не ощутил незримой исполинской тени, давящей своим присутствием. Просто только что обретенная способность теневое преимущество сработала сама собой» и видение окружающего пространства мгновенно изменилось. Зрение резко обострилось, выхватывая мельчайшие осколки, летящие во все стороны в будто загустевшем воздухе, бьющие о стены и пол янтарные ловушки. Единственной деталью, которая выделялась на общем фоне, был шар погасшего стража, валявшийся у стены. Внимание далекого и все еще не окрепшего божества обвело его красной рамкой – А название «Стража» изменилось на «Синхронизатор». Строить и обдумывать догадки о том, что это значит, не было времени. Закинув за спину пламень и отдавшись на волю интуиции, я с бешено стучащим от волнения сердцем, метеоритом рванулся к шару, подхватил его и тут же вернулся обратно, потратив на все не больше мгновения и стремительно утекающих секунд. Ногой отбросил останки статуи, встал на расчищенном пятачке в центре подъемника и поднял руки с шаром на уровне груди, копируя позу разбитого божества. В приливе адреналина я не обратил внимания на тяжесть стража, от которой дрожали руки. Главное сейчас уцелеть. Все внимание сконцентрировалось на нем, и обеспокоенные голоса спутников доносились словно сквозь толщу воды. Если подсказка понята неправильно, то нас уже ничто не спасет. Пол вращался все быстрее, и соклановцы без команды сгрудились рядом, сообразив, что я что-то придумал. Фурия прижалась ко мне сзади, а кроха зависла над стражем и коснулась его ладошкой с таким видом, будто отлично знает, что делает. И у нее что-то определенно получилось. Внутри стража возник огонек, разгорелся, ладони пронзила током. Свет побежал по рукам, плеснул на грудь и волной устремился по телу вниз. Меня всего объяла сверкающей оболочкой, а вокруг по полу возникала двухметровая светящаяся окружность. Активирована зона безопасности. Безотчетное чувство, будто что-то идет неправильно, заставило повернуть голову. Марана так и осталась стоять в сторонке, окруженная облаком осколков, летящих от разрушаемых подъемников барельефа. Ее плечи поникли, в глазах стояло отчаяние обреченного, а потолок вот-вот должен был коснуться кончиков ее рогов. Она что, сама себя приговорила за то, с чем оказалось справиться не в силах? «К нам!» — рявкнул я. «Быстрее!» Марана недоверчиво выпрямилась, но колебалась лишь долю секунды. Она успела в последний момент, одним длинным прыжком перескочив черту светящейся окружности и оказавшись на тесном пятачке вместе с нами. Потолок надвинулся, и светящийся стакан, в котором мы все едва поместились, Вошел в янтарь, словно в нечто бесплотное Проткнув насквозь Секундное затемнение И перед глазами предстало уже иное помещение Этажом выше Все вокруг вздрогнуло от тяжелого удара плиты Столкнувшейся с потолком подвала И воцарилась тишина Стакан погас И на нас навалилась чернильная тьма И полная неизвестность Кроха взмыла над нашими головами И вспыхнула так ярко, как смогла Оказалось, словно карандаши в пенале, мы по пояс стояли в каменном углублении и ошеломленно оглядывались по сторонам. Вокруг, в совершенно пустом помещении, поднятая воздушной волной при нашем появлении, клубилось густое облако пыли. «Я чуть не родила, правда-правда!» Прерывисто выдохнула Машта и чихнула. «Напугалась до да жути! Уже чувствовала, как кости трещат! Да и я такой лифт в гробу видал!» Нервно согласился жальник. «Погоди-ка, мы что, в самой цитадели? Я ничего не попутал». В отличие от подвала, это помещение оказалось квадратным, и его стены, сложенные из темно-красного камня той самой расцветки, которую я видел с горного карниза, позволяли сделать вывод о нашем местонахождении. «Никаких окон или бойниц. Наружу вела лишь одна дверь, в данный момент запертая». Но заинтересовала меня не дверь, а лестница, ведущая вдоль стены на следующий этаж. Не тормозим. Шар синхронизатора весом кило под тридцать все еще оттягивал руки. Положив его на край, я одним сильным движением выбрался и спинала наверх. Вдруг платформа обратно отправится. Подстегнутые предупреждением спутники моментально выскочили из ямы. Фурия подпрыгнула мягко, бесшумно, замерла рядом со мной, Не сводя внимательного взгляда с Мараны, Димонеса сразу отошла от нашей группы на несколько шагов, ближе к двери, настороженно посматривая в нашу сторону. Глядя на ее чуждое человеку лицо, невозможно было понять, о чем она думает. И все же я знал. Тот контакт между нами не прошел бесследно. Что-то я понял сразу, а что-то приходило позднее. В ее душе шла борьба. А тут еще и ситуация взрывоопасная — После выходки демонессы мои спутники пылали праведным гневом, и назревающий конфликт нужно было срочно гасить. Она для нас не враг, так что придержите эмоции. Займитесь лучше делом, нужно исследовать цитадель». «Не враг? А что это только что было?» Сердито выпалила Машта. «Она нас едва не погубила. Почему ты ее выгораживаешь? Это ведь ты спас положение». «Рвать! Резать!» Ракшас размахивал кинжалами и кричал, брызгая слюной. «Рырк, дружище, никто никого не будет ни рвать, ни резать!» «У нее имелась масса возможностей, чтобы прикончить любого из нас во время этой карусели. Более того, ее вмешательство, пусть и против ее воли, открыло нам путь наверх, сэкономив кучу времени. Не говоря уже о том, что сама Марана – источник ценных сведений о демонах. И еще не раз и не два нам пригодится». «В общем, учитесь во всем видеть положительные стороны». «Вижу, ты знаешь больше, чем мы», — проворчал жальник, принимая аргументы и заметно успокаиваясь. «Но лично я еще не скоро забуду эти незабываемые ощущения, которые мы получили благодаря ей. Умереть можно множеством способов, но этот, согласись, один из самых неприятных. У Мараны алгоритмы заклинил что ли? Что-то вроде этого». Крепуары воевали с местной богиней насмерть. Такое не забывается. А тут ее статуя как живая. Вот нашей Сукубе крышу и снесло. А как ты вообще догадался, что возле статуи будет безопасно? Показалось, что статуя божества не должна пострадать при срабатывании ловушки. Да и Аллан подсказал. А сейчас попрошу минутку тишины. Я достал трубку, раскурил ее, подошел к Демонесе. Та торопливо схватила трубку и жадно затянулась. Выпустив из ноздрей сизый дымок. Обновленный баф разгладил лицо дочери Хауса, прогнал напряжение и страх. Глядя в умиротворенно горящие красным огнем глаза, я забрал трубку и заговорил как можно более доверительным тоном. «Послушай меня, Марана. Нам нужны все, и ты в том числе. Но сейчас тебе лучше остаться здесь. Ты должна справиться с тем, что сейчас испытываешь». «Один раз твое прошлое сумело тебя поколебать, но теперь ты знаешь, с чем имеешь дело. Ты сильнее рабских условностей. Верю, что справишься». «Идет?» Димонеса неуверенно кивнула, все еще нервно постукивая по лодыжкам кончиком хвоста. «Когда почувствуешь, что готова к нам присоединиться, догонишь». Вернувшись к остальным, я пустил трубку по рукам. А когда получил ее обратно, то не забыл приложиться и сам. «Все, не будем терять время». «Жальник, двигай!» По пыльным каменным ступенькам, идущим вдоль стены лестницы, мы поднялись на следующий этаж. Жальник вступил в помещение первым. Кроха парила над его макушкой, как фонарик, приделанный к шлему шахтера, чтобы не слепить. Но ничего угрожающего заметно не было, и мы поднялись следом. Свет двух лун, вливаясь в забранные мутными стеклами узкие окна, призрачными полотнами перечеркивал когда-то жилое, а сейчас темное и давно заброшенное помещение». Кроха отправилась в центр зала, зависла метрах в трех над потолком и вспыхнула ярче, чтобы подальше разогнать тьму. Проступили очертания расставленных вдоль стен ветхих даже на вид стеллажей, плотно заставленных покрытыми пылью книгами. Метра через три от нас в стене обнаружилась еще одна запертая дверь. Сразу после нее брала начало следующая лестница, ведущая на верхний этаж, а слева возле одной из бойниц стояли массивный каменный стол, и деревянное кресло с высокой спинкой. И в этом кресле виднелся темный человеческий силуэт, лаконично обозначенный системой, как «Феникс Крик». «Собственной персоной!» — заметил мертвеца не только я. Жальник предостерегающе поднял руку и шагнул ближе, но тут же спохватился и попятился. «Сдается мне, что этот тип мертв, но в любом случае, Зуб, ты нас сюда привел, тебе и флаг в руки». «У тебя, везунчика, больше шансов не напортачить, а я на себя такую ответственность брать не хочу». «Да и я постою в сторонке», — согласилась с ним Машта, с виду смирная и покладистая, как никогда ранее. «Сердце колотится, как сумасшедшее. Не верится, что мы здесь. Я уж начала привыкать к мысли, что состарюсь в этой лунной радуге. И тут такой прорыв. Я мысленно вздохнул, поняв, что выбирать не приходится». «Хотя такой груз ответственности мне и не по душе, ведь если что пойдет не так, то все шишки мне же и достанутся». Глянул на Рырка. Тот остался возле лестницы, тоже не решаясь ступить дальше. Оказывается, он умудрился прихватить с собой шар синхронизатора, о котором я забыл, и теперь крепко сжимал его всеми четырьмя верхними лапами или правильнее все-таки говорить «руками». Шерсть вздыблена, глаза вытаращены. Таким испуганным нашего храброго Ракшаса видеть еще не доводилось. Что ж, понять его можно. Он буквально стоял на пороге легенды, которой его сородичи по игровым меркам жили столетиями, и вряд ли предполагалось, что именно Ракшаса окажутся здесь раньше изгоев. Фурия, по моему мысленному распоряжению, осталась с ним» чтобы не мешаться под ногами, но готовая в любой момент броситься в драку при малейшей угрозе. А разве условия уже не выполнены? Жальник вложил кинжалы в ножны и недоуменно поскреб пятерней затылок. «Вот же он!» — феникс крик. «Ну и что с того, что дохлый? Раз мы нашли его труп, значит легенда не врала. Так где награда, ёханый бабай?» «Подозреваю, нужно найти очередную подсказку». Я пожал плечами с демонстративным спокойствием, но на самом деле волнуюсь не меньше остальных. Запомните этот момент, девочки и мальчики. Потому что это момент истины. Сейчас узнаем, ради чего мы корячились. Кроха, давай поближе. Врубай свой прожектор. Медленно обогнув кресло с магом, я остановился возле стола так, чтобы взглянуть в лицо мертвеца. Ферри снизилась и зависла над его головой, изливая желтый свет. «Так вот ты какой, Феникс Крик!» Несмотря на прошедшие столетия, он выглядел почти как живой. Холодное, бледное восковое лицо с закрытыми глазами, ястребиный профиль и короткое, выдающаяся клинышком бородка. На вид ему можно дать лет 40. Темная грива вьющихся, не спадающих до плеч волос, прижата к черепу тонким золотым обручем, усыпанным крупными драгоценными камнями и подсвеченным системой как связующая диадема без каких-либо дополнительных характеристик. Руки мага сложены на коленях, пальцы сжаты в кулаки, словно в сильнейшем напряжении. Одет в просторный балахон, не спадающий до пят, явно не из дешевой ткани. Из-под края одеяния торчат носки матерчатых туфель. Несмотря на тонущее в пыли помещение, на лице и одежде, ни пылинки. Магиас! Так что делать дальше, зуб? Нарушил тишину нетерпеливый голос Машты. «Не гони коней!» – осадил ее жальник. «Сейчас шеф что-нибудь придумает. Не мешай мыслительному процессу!» «Ага, придумаю. Я невольно хмыкнул. С разбегу. Вот что, для начала все как следует осмотрим. Я займусь магом, а вы пройдитесь по комнате, но ничего не трогайте. Ищите какие-нибудь ключевые предметы». «Или тайные рычаги, в общем, все, что достойно внимания. Рырк, ты лучше там и оставайся, сторожи лестницу». «Рырк, слушать, человек!» Хрипло согласился Ракшас, продолжая обнимать синхронизатор, словно любимую подушку. «Так, что у нас тут на столе? Несколько скрученных в трубочку пергаментов, тройной канделябр с полностью выгоревшими свечками, высохшая чернильница и писчее перо рядом с ней». «Заметна некая странность. Все предметы расставлены и разложены так, чтобы в центре стола оставалось пустое пятно полуметрового диаметра. Надеюсь, то, что здесь находилось раньше, не пропало бесследно. Я шагнул ближе и аккуратно смел ладонью со столешницы толстый слой пыли, стараясь, чтобы она не взвилась в воздух. Дышать такой гадостью приятного мало. Убедившись в своем предположении, за пару минут расчистил все пятно». В результате перед глазами оказалась уже знакомая схема. Круг с девятью глубокими выемками под кристаллы. Но дальше просто. Запас в подсумках после путешествия в туннеле набрался приличный. На эксперименты хватит. Кристаллы встали в пазы как влитые, но, увы, ничего не изменилось. Ни визуальной реакции, ни информационных сообщений. Взгляд упал на канделябр. Такие же выемки, как и на столе. Вставил кристаллы и туда. «Глухо. Может, пергамент какой-нибудь прочитать? Смогу ли?» Потянулся к ближайшему свитку, но он рассыпался в пыль, едва до него дотянулся. «Черт!» Пронзительный скрип заставил вздрогнуть. Обернувшись, увидел, как жальник выглядывает в полуоткрытую дверь, ведущую наружу со второго этажа. «Еханый бабай, а тут мост!» С радостью первооткрывателя сообщил разбойник. «А на той стороне еще одна дверь, во вторую башню. Я схожу, гляну, что там. Стоп, я тебе сейчас такого бабая покажу. Нельзя разделяться, поодиночке нас легко уничтожить». «Не дрейф в зуб, сам боюсь». Усмехнувшись, жальник аккуратно прикрыл дверь и подошел ко мне, опасливо разглядывая стол и мертвеца в кресле. «Ничего интересного», — доложила Машта, закончив обход помещения, И тоже остановилась рядом. «На полках только книги и свитки. Трогать боязно. Того и гляди развалится, как этот на столе. Может, наверх сходим?» «Нет, говорю же, поодиночке не разбредайтесь. Нарветесь на какого-нибудь спящего стража, проблем не оберемся». «Я думаю, тебе стоит занять кресло мертвеца», — предложил жальник. «Подозреваю дело не только в мертвеце», — задумчиво обронил я. Говорилось, что создавая заклинание, маг не рассчитал сил, надорвался и развоплотился. Ритуал так и незавершенный пошел в разнос, породив вместо одной сферы стикса сразу две, внутреннюю и внешнюю. Чтобы восстановить ритуал, по логике вещей нам нужен маг уровнем не меньше Феникса Крика. Но живого мага нам взять неоткуда, значит предполагается, что игроки должны справиться своими силами. «На короне девять камней». Жальник перевел взгляд на стол. «А на столешнице девять дырок под кристаллы. Определенно есть какая-то связь». «Ага, ты тоже заметил». Я кивнул, довольный, что хоть один из спутников тоже начал напрягать извилины, помогая с поиском решения. «Да и название Диадема явная подсказка». «Только умоляю, не напортач!» взмолилась низуши, когда я протянул руку к голове мага. «У меня уже всякая терпелка кончилась». «Если и сейчас обломится, не знаю, смогу ли жить дальше». «Учту, а сейчас помолчите». Едва пальцы коснулись короны, как труп начал разваливаться на глазах. Волосы осыпались прахом, по коже лица побежали язвы, обнажая плоть и кости. Затем и кости с тихим шелестом развалились, и все тело мага вдруг разом в одну секунду осело на кресле горкой пыли. Расползся клочьями даже крепкий на вид балахон». Но корона все-таки осталась у меня в руках, и руки изрядно дрожали. Как бы и в самом деле все не пошло наперекосяк. «Я же просила!» — жалобно простонала Машта, перепуганная насмерть. «Да тихо ты!» — одернул девчонку жальник, сам бледный как мел. «Без паники! Главное, что сама цитадель пока не развалилась. Зуб, чего стоишь, не тормози!» «Ладно, проверим твою теорию». Смев на пол останки феникса Крика, я, слегка морщись от того, что приходилось садиться прямо на прах, опустился в кресло и осторожно водрузил диадему на собственную макушку. Коротко стрельнуло, словно слабым электрическим разрядом. Прошла минута, а ничего не изменилось. Все молчали. И, похоже, даже не дышали. В поисках решения взгляд снова прошелся по столу. Мне не давала покоя плавная неглубокая выемка внутри окружности из кристаллов. «Рырк, тащи сюда шар, клади в центр!» На этот раз я угадал. Машта охнула. Едва утвердившись на столешнице, шар начал разгораться, а за ним и кристаллы. Жальник с Маштой на всякий случай опасливо отступили на пару шагов, а Рырк и вовсе трусцой вернулся к лестнице». Оно и верно, боятся безопаснее на расстоянии. Я почувствовал, как теплеет обруч короны на голове. А затем кристаллы начали двигаться прямо по столешнице, будто прорезая камень, но не оставляя никаких следов на поверхности. Каждый кристалл сместился на отдельную орбиту, двигаясь вокруг синхронизатора, словно планета вокруг светила. Пять из них выстроились в ровный луч, вращаясь синхронно, но луч был не полон, Четыре кристалла не совпадали по скорости вращения и местоположению. По глазам ударила вспышка, и цитадель пропала. Знакомое ощущение остановки времени полностью завладело мной. Сознание вдруг ринулось куда-то ввысь, покинув тело. Границы видимого, окружающего пространства мгновенно раздвинулись вширь, как тогда, в колыбели, когда происходило сохранение моей матрицы. С огромной высоты подо мной снова раскинулся мир лунной радуги. Девять светящихся точек, разбросанных по широкой окружности среди долин и горных цепей, проступили на местности, отмечая местоположение печатей. Пять зеленых и четыре красных. Изменение характеристики смекалка. Плюс один. Бонус. Опыт плюс двадцать от текущего уровня. Двадцать семь Разум плюс 2, 57. Выполнено задание «Цитадель Крика. Тип задания эпический. Цель ⁇ отыскать свидетельство, подтверждающее подлинность легенды о Фениксе Крике. Получена награда 100% опыта от текущего уровня. Плюс один сейф. Плюс тысяча к репутации со всеми встреченными расами в лунной радуге. Внимание. Защитный параметр Цитадели Крика отключен. Энергетические потоки перенаправлены на восстановление поврежденных печатей. Новое задание. Ключник. Тип задания эпический. Цель. Отключение сферы Стикса. Описание. Чтобы отключить сферу Стикса, раздирающую этот мир, и избежать уничтожения лунной радуги, необходимо заново синхронизировать поврежденные печати, откалибровав их полученным ключом. Важно! Чем выше уровень обладателя ключа, тем больше шансов на успешное завершение задания. Награда 100% опыта от текущего уровня, плюс один сейф. Внимание! Игрок Зубаскал, судьба этого мира теперь зависит от вас.